Глава 11. Утром я надела штаны и рубаху, натянула жилетку и увенчала мой костюм шляпой. Генри сомнением осмотрел мой наряд. «Мэйд, у нас так женщины не ходят. Плевать, в юбке неудобно. А каких-то там кривотолков не его вовсе опасаться нечего». Брат промолчал, покачав головой. «Мы сложили снеть в свои мешки, в последний раз проверили все дома и закрыли дверь». Её стук будто отсёк прожитое здесь время, оставив краткий отрезок до моей смерти. Проснувшись сегодня, я в последний раз взглянула в зеркало. Седые волосы, постарчески блеклые глаза, сетка мелких морщин, покрывших некогда бархатную кожу. На руках выступили коричневые пятна. Сейчас мне смело можно было дать все 50. Генри избегал смотреть на моё лицо, тихо вздыхая. «Во дворе нас уже ждала телега и дрожки». На козлах повозки сидел незнакомый мне мужчина. Мэрит, это Рэй Уитекер. Он поможет нам в кузне, представил попутчика брат. Тот приподнял шляпу, сухо кивнув. Я забралась в наш экипаж, и лошади дробно застучали копытами. За городом, как и условились, нас ждал Боб с товарищами. Сухие поджары и мужчина не сильно смахивали на охранников. Но Генри заверил, что они одни из лучших в Филадельфии. Садники разделились поровну и ехали по бокам от повозки. Только болтливый Боб держался рядом с нами, обсуждая с Генри план поездки. «Сегодня заночуем в одном лесочке, у нас там давно обустроена стоянка, а завтра к вечеру уже будем на руднике». «Хорошо», — кивнул брат, — «нам надо поторопиться». Я прислушивалась к разговору, опустив голову, чтобы мой вид не испугал наших провожатых. «В моем представлении, прерии — это такие обширные степи с низкой травой и мелким кустарником. И как же я ошиблась! Стоило нам отъехать от города...» И перед моим взором раскинулось невероятное зеленое море травы. Высокой, достающей до колен всадником. Оно шумело, доверяя ветру своей тайны. Ласкало ноги лошадей, льнуло к рукам. Стоило только протянуть ладони. Даже колея дороги была еле заметна среди этого океана разнотравия. Будто шелк блестели под солнцем узкие изумрудные листья. По бокам от нас темной дымкой виднелся лес. Вдали показалось стадо бизонов. Сильные животные рассекали могучей грудью высокую растительность, и чудилось, что они плывут среди бурного моря. Впереди неспешно брел могучий вожак, бросая настороженные взгляды в нашу сторону. Едва мы стали приближаться к ним, как все стадо сорвалось с места, и земля задрожала под широкими копытами. «Эх, сколько мяса!» – жадным взглядом проводил бизонов Боб. «Сейчас бы на охоту!» «Мы спешим», — заметил Генри. «Да все я помню», — недовольно зыркнул он в нашу сторону. «Разговор стих. Мы мерно покачивались на дрожках, оснащенных рессорами. Я застелила скамью теплыми одеялами, так что ехали с комфортом. Солнце потихоньку добиралось до горизонта, начало припекать, а к обеду над прериями поднялось марево горячего воздуха. «Привал!» — объявил Боб и направил лошадь к небольшой рощице, видневшейся в отдалении. Там у охранников, постоянно путешествующих по прериям, была оборудована стоянка. Среди деревьев виднелось кострище, обложенное камнями. Под раскидистым кустом отыскались припасенные, загодя дрова. Скоро весело трещал костер, а над полянкой поплыл ароматный запах мясной похлебки. Я достала из наших сумок хлеб, овощи и зелень, заметив, каким жадным взглядом сопровождал Боб каждое мое движение. «Эге, братец! А ты не так честен, каким хочешь показаться!» Промелькнула у меня мысль. Усмехнулась, вспомнив, что деньги я загодя вшила в широкие пояса наших с Генри штанов. Толстая парусина сохранит их в целости, а найти не так и просто. Мы поначалу хотели спрятать их в шляпах, да только унесет ветром и плакали наши сбережения. Штаны же человека стянуть непросто. Напарники Боба не стремились к общению с нами, заняв место в сторонке. Мне же и вовсе не хотелось разговоров, да к тому же опасалась, что Боб заметит, как я переменилась. Налив нам с Генри похлебки, устроилась на сухой коряге и принялась за еду. Ароматный густой супчик пах дымом и напомнил мне студенческие походы, когда мы, нагрузившись палатками и едой, поднимались в горы, пели там песни под гитару, любовались звездами и мечтали о будущем. Долго предаваться воспоминаниям мне не дали. Поблизости отыскался ручей, и брат позвал с собой набрать воды. «Генри, тебя не настораживает поведение наших охранников?» — спросила я его, убедившись, что нас никто не слышит. «Что-то не так, Мэрит? Они не представились и не общаются с нами. Знаешь, я читала, что преступник старается не смотреть своей жертве в глаза и не спрашивает имени. Так убить человека проще». «Матерь Божья! Мэрит, ну и воображение у тебя!» Генри чуть не расплескал воду. «Мне кажется, ты зря боишься». «И видел, как Боб наблюдал за мной, пока я доставала из повозки продукты? Он ведь взглядом обшарил все наши пожитки, а мог бы и сам не отказаться там покопаться. Будь на чеку, брат. Возможно, я и преувеличиваю, но осторожность еще никому не помешала. Ты хорошо знаком с нашим возницей Рэем?» «Он работает в мастерской. Отличный малый. Не смотри, что угрюмый на вид», — ответил Генри. «Хорошо. Если начнется заварушка, он будет на нашей стороне». «Мэрит, ты это сейчас серьезно?» «Более чем. Понимаешь, моя интуиция просто вопит об опасности, хоть и нет доказательств». Генри точно запнулся, подошел ближе, пристально глядя в глаза. «Ты говоришь, как сестра. Она тоже всегда доверяла своим чувствам и никогда не ошибалась. Я присмотрюсь к ним. Попробуй их разговорить. Вот и проверим мою теорию». Мы вернулись к стоянке. Охранники уже тушили костер, собираясь в дорогу. «Может, ты представишь своих друзей, Боб?» – спросил Генри, покоя оставшиеся продукты в мешок. «Все-таки ехать далеко. Надо бы познакомиться». «Да чего там?» – отмахнулся тот. Пара дней туда и обратно, а потом парни отправятся к Мексике. Обычно люди не скрывают своих имен, если не желают дурного», — добавила, не сдержавшись. «О чем вы, мисс Мередит? Мы честно отрабатываем свои деньги. Это каждый знает». Как-то уж слишком наигранно возмутился Боб. Я заметила заинтересованный взгляд Рея. Он, скорее всего, тоже задавался тем же вопросом. Возница остановился возле телеги, наблюдая за охранниками. «Если вы уж так настаиваете», — нахмурился Боб. «Это Питер, Сэм и Тоби». Он даже не указал, кто из них кто. А его напарники или подельники не обернулись, чтобы представиться. Не добившись вразумительного ответа, мы забрались в повозки и тронулись в путь. «Что я говорила?» — наклонилась к плечу Генри. «Странные ребята». «И мне так показалось», — кивнул брат. «Гляди за ними в оба. В случае чего не бросайся меня спасать. Гони дрожки до самых рудников. На землях индейцев порядок. Они жестоко наказывают тех, кто осмеливается нарушать его. И не подумаю. Моя жизнь почти закончена. У тебя впереди много лет». «Упрямая!» — буркнул Генри, насупившись. «Больше всего меня беспокоило наличие у наших охранников оружия. Понимаю, в глухих диких местах без него нельзя, но у нас-то ничего с собой не было, разве что топоры и ножи». И это заставляло нервничать. Немногословный Рэй тоже поглядывал на дюжих молодцев с недоверием. Когда солнце стало клониться к горизонту, окрашивая небеса, точно художник, щедрыми мазками алого, розового, палевого цветов, мы повернули к небольшому лесочку. Травы прерий притихли, готовясь к ночи. Замерли насекомые, примолкли птицы. Даже, казалось, неугомонный ветерок стих, отправившись на покой. На небосклон робко выглянула пока еще блеклая луна, будто спрашивая разрешения у своего дневного соседа. А солнце подбирало последние лучики, прощаясь с нами до завтра. Сумерки цвета индиго опустились на землю. И я не знала, что мир может быть так завораживающе прекрасен. Лес, к которому мы направлялись, казался сказочным. Листва деревьев, в подступающей темноте, отливала синевой, а за каждым стволом таились загадочные тени, словно ожили старые сказки, и леший с кикиморами сам вышел нам навстречу. Деревья ласково шептали что-то восходящей луне, делясь сокровенным. Послышались голоса ночных птиц. А вдали раздался вой волка. Стая собиралась на охоту. Странно, но меня не пугали эти звуки. Скорее пробуждали в душе что-то первобытное. Хотелось спрыгнуть с повозки, сорвать с себя одежду и мчаться на перегонки с волками, ощущая всей кожей ночную прохладу. На самой кромке леса мы остановились, распрягли лошадей и стали устраиваться на ночлег. Место было отличным. Тонкие стволы молодой поросли стояли густо, закрывая нас точно чистокол. А внутри уже показались первые языки разгорающегося костра. Я взглянула на небо, где зажигались одна за другой яркие звезды. Такие близкие, что казалось, протяни руку, и в ладошку скатится сияющий бриллиант, исполняя заветное желание. Наши охранники что-то тихо обсуждали, взбившись кучку у костра. И мне все меньше нравилось их поведение. Вытащив из мешка нож, как могла, пристроила его за поясом, так, чтобы не порезаться самой. Генри прихватил небольшой топорик, сунув его за голенища сапога. Эрей, стреножив свою лошадь, подошел к нам. «Мистер Генри, мой вам совет. Спите в эту ночь по очереди». Он бросил выразительный взгляд в сторону нашей охраны. «Мисс, а вы забирайтесь в мою повозку. Там будет безопасней». «Спасибо, мистер Уитекер, но, сдаётся мне, нам лучше держаться вместе», — заметила я. «Вы чертовски правый, мисс», — согласился Рэй. «Мы с мистером Генри устроимся под телегой». К нам на встречу вышел Боб, и разговоры прекратились. Всё очарование ночи было сметено дурным предчувствием. Мы молча устроились у костра, угадая, что сулит нам эта поездка.